По Персидскому заливу. Тихо! По Персидскому заливу крадется плавбаза подводных лодок Иван Кожемякин. На мостике командир. Любимое выражение командира серпом по яйцам и перестаньте идиотничать. Ночь непроглядная. В темноте справа по борту угадывается какая-то филюга береговой охраны. Она сопровождает нашу плавбазу, чтобы мы не туда не заехали». «Ракету?» — говорит командир. «А то вы тут темень мы его еще и придавим невзначай. Извиняйся, потом по-английски. А я в школе, если все собрать. Английский учил только полчаса». С английским у командира действительно запор мысли. Зато уж по-русски бурные клокочущие потоки. В Суэцком канале плавба головной шла, и поэтому ей полагается лоцман. Когда этот темный брат оказался на борту, он сказал капитану моning каптан угу ответил командир howуду иду «Ага, а жара градусов 40 наших на мостике навалом зампом старпом и прочая шушера все в галстуках, фуражках и в трусах в тропической форме одежды из-под каркаса протекает головы Это кэп всех вырядил неудобно вдруг хауду иду спросит do you speakлиш ну оу каптан. Кэп отвернулся в сторону своих и процедил. «Я ж тебя не спрашиваю, мака резус Чё ты по-русски не разговариваешь?» «Ночью всё-таки получше, прохладней». «Дайте им ещё ракету», — говорит командир. Чего-то они не реагируют. Плавбаза стара, как лагун под пищевые отходы. Однажды дизеля встали, трое суток плыли сами куда-то тихо, вдали вообще. За что не возьмись, всё ломается. Катерок опять не отвечает. «А ну, — говорит командир, — ослепить-ка его прожектором». Пока нашли, кому ослеплять, чем ослеплять, прошло немного времени. Потом решали, как ослеплять. Посланный включил совсем не то, не с того пакетника. Но то, что он включил, кого-то там чуть не убило. Потом включили как надо, но опять не слава богу. «Товарищ командир, фазу выбило. Ах вы, кур, вы мокрощелки вареные, электриков, всех сюда!» Уже стоят на мостике все электрики. «Командир!» Вылив на них несколько ночных горшков, успокаивается и величаво тычет в катерок. «Ну-ка, ослепите мне его!» Прожектор включился, но слаб, зараза, не достает. Командир смотрит на механика и говорит ему подряд три наши самые любимые буквы. «На камбузе, тач командир, есть, по-моему, хорошая лампочка!» — осеняет механика. «На камбузе!» «Так давайте ее сюда!» С грохотом побежали на камбус, вывинтили там, с грохотом прибежали назад, ввинтили, включили. Чуть-чуть лучше. И вдруг стол, погня по глазам, как солнце, ни черта не видно. Больно. Все хватаются, защищаются руками. Ничего не понятно. Свет метнулся в сторону, все отводят руки от лица. Ах, вот она что, это катерок осветил нас в ответ своим сверхмощным прожектором. Товарищ командир, спросили у Кэпа после некоторого молчания осветить его в ответ прожектором». «В ответ?» – оживает командир. «Ну нет, хватит. А я еще старый дурак говорю, ослепите этого братана из Арабских Эмиратов. Ха! А мне бы хоть одна падла сказала бы, зря вы, товарищ командир, изготовились и ждете. Зря вы с усала свое дремучее раздолдонили и слюни, понимаешь, ожидаючи напустили тут целое ведро. Нет!» А я еще говорю, ослепите его. Да, да если у нас еще разик вот так осветит своим фонариком, мы все утонем. Ослепители, свободны все, великий народ. Пустеет на мостике один командир. Он страдает.